Кианктан. Когда Кианг Тан вернулся, то он застал уже вполне здорового господина Сантера, который снова изменил внешность и выглядел как взрослый мужчина. С чем были связаны все его смены внешности, Кианг не знал, но догадывался, что это зависело от состояния господина Сантера. Чем больше силы у него было, тем моложе он выглядел. И если исходить из этого, то можно предположить, что сейчас господин истратил очень много энергии. Осталось только понять, на что. Господин, появился Велесов. Он помешал мне уничтожить корпус миротворцев. Все как и должно было случиться. Я рассчитывал на то, что целитель не сможет смотреть, как умирают миллионы невинных, и попытается их спасти. И как ты видишь, все вышло именно так, как я планировал. Теперь осталось совсем немного. Мальчишка уже смог починить себе силу мирового источника. Теперь нужно время, чтобы связь укрепилась в достаточной степени, и пока этого не случится, мы должны скрываться. С этого момента тебе запрещено покидать эту квартиру. Я установил сильнейший барьер, который позволит нам спрятаться даже от взгляда мирового источника. Но, господин, сейчас лучший момент, чтобы напасть на девятого. Я смогу справиться с его защитниками и вернуть мальчишку. Ты идиот! Выплюнул господин Сантер, припечатав Кианга силой. Каким бы он сильным ни стал, но в сравнении с господином Сантером все еще оставался полным ничтожеством, и это дико бесило Кианга. «Сейчас ты не сможешь даже приблизиться к мальчишке. Он взял контроль над мировым источником. Велисов сейчас поднялся на один уровень со мной». А вот после этих слов Кианг все же не выдержал, И начал громко ругаться. Ему было плевать на господина Сантера. Плевать на всех, кто его мог услышать. Как все могло обернуться таким образом? Сила Кианга росла просто немысленными темпами, а оказалось, что мальчишка обошел его по всем статьям. Но ничего. Кианг обязательно найдет способ, как справиться с ним. Ему нужна была восьмая. Только ее биологический материал может подавлять силу Велесова. «Вы можете мне помочь со спасением второго и десятого? Велесов напал на нас, их вырубил, а я был вынужден бежать». «С твоими людьми все в порядке. Сейчас они выполняют мое поручение сразу после этого вернуться. Ты должен будешь сделать их сильнее. Я покажу тебе, как это провернуть. А пока садись. Сейчас я буду чистить твои каналы. Слишком сильно они забиты. Это прямым образом влияет на твою силу. Хоть Кианг и хотел послать господина и броситься к башне мира, но все же сдержался. Он безропотно выполнил приказ своего повелителя и уже через секунду пожалел об этом. Стоило только господину Сантеру коснуться Кианга, как по всему его телу разлился жидкий огонь. По крайней мере, именно так это ощущал Кианг. Господин чистил его каналы, просто выжигая все лишнее. Выжигая в буквальном смысле этого слова. Боль вновь затопила Кианга и не отпускала его несколько часов. Это было чудовищно, и в то же время Кианг заметил, что он начал получать удовольствие от боли, что он напугало его. Такими темпами он уже сам начнет просить господина Сантера сделать ему больно. Отвращение к самому себе заставило Кианга начать выделять яд, яд, который работал в качестве обезболивающего. Он притуплял все чувства и не позволял получать удовольствие от боли. Сколько это длилось, Кианг не знал. Но когда тело перестало гореть, он обнаружил перед собой дряхлого старика. Господин Сантер выглядел даже хуже, чем в момент их знакомства. Открытые участки кожи были покрыты отвратительными язвами. Из этих язв сочилась какая-то ядовитая дрянь. Причем Кианг ощущал, что этот яд, в тысячи раз опаснее любого яда, который он может сделать. От одного осознания этого Кианг пришел в ужас. Господин Сантер все это время был отравлен столь чудовищным ядом и боролся с ним. Это было просто невероятно. Теперь твои каналы полностью очищены, и ты можешь принять очередной подарок от меня. Прими этот яд и улучши его. Господин Сантер протянул руку Киангу. На ладони имелось несколько язв, из которых сейчас активно выделялся яд. Но этот яд был не таким концентрированным. Возможно, что Кианг даже смог бы с ним справиться. «Сделай оружие, против которого не смогу устоять даже я. Совсем скоро оно нам понадобится». За мной явились охотники. «Мне удалось остановить их лишь на время. Тебе необходимо будет сдержать их, пока мальчишка Велесов исцеляет меня». «А теперь немедли! я не могу долго подавлять силу, отравляющую меня». Киангу было невероятно противно, но он просто не мог упустить подобный шанс. В его собственной руке выработался яд, который разъел кожу, после чего Кианг накрыл ладонь господина Сантера своей и крепко сжал ее, начав поглощать его отраву. Продержался он всего пару секунд, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы яд из тела господина Сантера активно начал перекачиваться в Кианга. Он стремительно стал захватывать новое тело, пытаясь уничтожить Кианга, но у него ничего не выходило. Господин Сантер ослабил его очень сильно. Но даже в таком состоянии этот яд был невероятно силен. Киангу пришлось выпускать воды ядовитого океана, чтобы просто остановить распространение яда, а затем начать его постепенно подавлять. Сразу после подавления он по крошечной частице стал преобразовывать яд в свое оружие. Кианг даже не заметил, когда появились второй и десятый, да и чем все это время был занят господин Сантер. Он все время работал с ядом, делая его своим новым оружием. Оружием, которое сможет сокрушить даже таких монстров, как господин Сантер и Велесов. И когда это произойдет, Кианг сам станет таким монстром. Все, прекращай. Остальное доделаешь уже в процессе. Виктор покинул территорию корпуса миротворцев, и это наш шанс. Готовьтесь, скоро нам предстоит вступить в бой. Вы втроем будете сдерживать всех, кто попытается нам помешать. Слушаюсь, господин, к огромному удивлению, Кианга произнес десятый. И только сейчас он заметил, что его лучший эксперимент изменился кардинальным образом. Он вернул изначальные черты лица, кожа приобрела нормальный цвет, появились волосы, и, что самое главное, он начал разговаривать. А еще глаза. Глаза десятого очень сильно изменились. Если раньше в них была пустота, безразличия ко всему, то сейчас в них появились и другие чувства. Господин Сантер вернул десятому его личность. «У вас будет очень мало времени, чтобы нанести первый удар. Разрешаю вам убивать всех, кто осмелится нам помешать. А теперь помогите мне встать». Господин Сантер протянул руки... И десятый на пару со вторым тут же оказались рядом. После чего они исчезли, а через секунду второй вернулся за Киангом. «Хозяин, Сантер задумал убить вас. Превратить в жертвенного ягненка, не верьте ему». «И десятому не верьте. Теперь он предан только Сантеру. Давайте мы сбежим. Спрячемся так далеко, что он никогда не сможет нас найти».